Но о том, что это за идея, мы так сразу не услышали. Обсуждать ее локвот отказался и вскоре вышел по каким-то своим делам. Я понемногу приходила в себя после выпавших на мою долю за последние сорок восемь часов переживаний и была очень рада, что могу оставаться на Портленд Роу. Я как могла старалась быть полезной, помогла Джорджу вымыть посуду, а потом, когда они с Холли спустились в офис по делам, связанным с работой агентства, Вышла в сад. Старая узловатая яблоня стояла в цвету. Блестела трава под ярким солнцем. Я села в патио и долго смотрела на виднеющееся за садом дома. Под стеной сада уже показались какие-то цветочки, названия которых я не знала. Низко между деревьями порхали птицы, что именно за птицы, я тоже не знала, наполняя воздух своими трелями. Прошлым летом, в редкие вечера Когда нам не нужно было, рискуя своими жизнями спешить на расследование, мы сидели здесь все вместе и каждый раз говорили, что нужно почаще вот так собираться, и никогда, разумеется, этого почаще не случалось. Заняты мы были всегда. Между прочим, и отдыхать никто из нас толком не умел. Нам привычнее было спешить куда-то на встречу с призраками, держа наготове рапиру. Так что в саду мы бывали редко. Странное ощущение не покидало меня. Я чувствовала себя не тем ни тем. Вроде бы не работала в агентстве Локвуд и компании, и в то же время была одной из них. Таким же противоречивым было и моё отношение ко всему, что сейчас происходило. С одной стороны, я продолжала верить в то, что мне нужно продолжать оставаться фрилансером, чтобы не причинить вреда Локвуду и остальным. И эта часть моего я чувствовала неловкость от того, что попросила их помочь мне отыскать череп. Стоило ли уходить из агентства, чтобы снова втягивать их в такое опасное и рискованное дело? Но в то же время в то же время совсем у виноватой я себя тоже не чувствовала, потому что сейчас мне нужна была помощь, помощь моих друзей. Опять-таки, Джордж сказал мне, когда мы ждали такси возле дома Гэппи, что в последние несколько месяцев лок вот только и ждёт случая, чтобы рискнуть своей головой. Так что плохого тогда, если я попросила его помочь мне в одном заковыристом деле? Почему я должна винить себя за это? И что, собственно, так уж меняется из-за этой моей просьбы? Честно говоря, мне самой было очень непросто разобраться в своих чувствах. Единственным, что я знала наверняка, было то, что мне очень приятно вернуться в свою бывшую команду. Пускай хоть и ненадолго, Вскоре после ланча возвратился Локвот. От него пахло гнилым деревом и водорослями, и я догадалась, что он ходил повидаться с Фло Боунс. Очевидно, это было первой частью его замечательного плана. Мне пришлось пообещать Фло годовой запас лакричных конфет, сказал Локвот, но все-таки я ее уломал. Следующие торги стариевщиков назначены завтра ночью. Флото же туда идет, поэтому ей будет известно. где и во сколько состоится эта сходка. Она доведёт нас до двери, а там мы попадём в лапы контролёров. Флог говорит, что эти парни настоящие гориллы. Если нам удастся миновать их, мы попадём на торги. Если нет, то нас сначала отдубасят, потом разрежут на куски и бросят в Темзу. Так что самое главное пройти этих горилл. С гориллами понятно, сказала я. Непонятно только, как мы их пройдём. На это Локвуд ничего мне не ответил. Затем Локвуд и Холли наведались на мою съёмную квартиру в Тутинке, чтобы забрать мои вещи и одежду. Меня с собой они не взяли. Их путешествие прошло вполне гладко. А на лестничной площадке они столкнулись с моим соседом. Он рассказал нам, что прошлой ночью слышал шумы, которые доносились из твоей комнаты. Сказал Локвуд: Твой любопытный сосед принялся смотреть в глазок на свои двери и увидел двух мужчин. Они стояли у раскрытой двери твоей комнаты с фонариками в руках. У одного из них в другой руке был пистолет. Увидев, что комната пуста, они ушли. Видишь ли, как хорошо, что ты не вернулась домой. И вновь, уже в который раз, я не могла не согласиться с Локвудом. Холли передала мне пару больших сумок с моими пошитками. Мне тяжело тебе об этом говорить, с мрачным видом сказала Холли. Но они, короче, они в твоей комнате всё вверх дном перевернули. Да ты что? уставилась Яна на неё. И что же они натворили? Кошмар. Разбросали твою одежду по всему полу, переворошили постель, все ящики в шкафах открыты, всё из них вывалино наружу. Короче, тихий ужас. А главное, я не понимаю, Зачем им вообще было нужно такой погром устраивать? Мне очень-очень жаль. Понимаю, как тяжело тебе слышать об этом. Тщательно отведя глаза в сторону, чтобы не встречаться взглядом с Локвудом, я ответила: "Да, кошмар, кошмар. Как хорошо, что я не видела этого. Ну как бы то ни было, а свою одежду я получила назад, и это уже хорошо". Ближе к вечеру я взвылас приготовить лёгкий ужин. И под руководством Джорджа сумела сварить спагетти с соусом баландеза. А Хули на десерт изобразила бисквитный тортик. Как получилось, что Хули теперь печь начала? – спросила я Джорджа. Раньше она на пушечный выстрел ни к чему сдобному не подходила. Джордж, который в это время рассматривал свою карту на стене кухни, рассеянно ответил: «Вообще-то Холл до сих пор предпочитает салатики разные». Но я её постепенно приучаю к настоящей еде. Скажи, ты орегано в соус добавила? Эта травка такая. Ты уж и 3 раза о бытой травке спрашивал. Да, добавила. Думаю, что спагетти уже почти готовы. Слушай, а что это за карта? Места скопления призраков? М? Чувствовалось, что мыслими Джордж далеко отсюда. А, нет, как раз наоборот. Это бывшие призрачные кластеры, начиная с момента возникновения проблемы. Он открыл дверь в полуподвал и крикнул: "Идите ужинать". Нахожу информацию в старых газетах. Ну ты ещё меня знаешь. Снизу поднялись лок пот и холли. Я нагрела тарелки под краном с горячей водой, разложила спагити и вместе со всеми уселась за стол, глядя на карту сквозь клубы ароматного пара. "Я всё равно не врубаюсь в чёртш", сказала я. За прошедшие годы было столько таких вспышек, Я вижу скопление разноцветных кнопок, но не вижу в них никакого смысла. Объясни. Видишь ли, я обозначил пока что только по 20 кластеров в каждом районе, ответил Чёрч. Разные по цвету кнопки относятся к разным десятилетиям. По ним хорошо видно, как проблема постепенно охватывала кольцами всё новые территории. Помнишь тот кластер в Челси, Люси? И как я тогда проследил место нахождения основного источника до подвала у универмага братьев Экмур, изучая разные по времени случаи, так вот это что-то похоже, только охват намного шире. И моя карта подтверждает то, о чем пишут в книгах. Проблема началась к юго-востоку от Лондона, в графстве Кент. Там, где Мариса Фитис и Том Ротвелл впервые вступили в борьбу с ней, добавил Локвот, наматывая на вилку дымящиеся нитки спагетти. Полит их соусом. Прекрасные спагетти, Люси. Кстати, а что это за черненькие точечки в соусе? Грибы, я думаю. А нет, грибы это вот эти. Честно говоря, не знаю. Ешь на здоровье и не забивай себе голову пустяками. Агентство Фитц и Ротваль большой путь проделали за эти пятьдесят лет, сказал Джордж. Задумчиво жуя спагетти. Тебе известно, что на том месте, где Марисса и Том впервые начали изучать появившихся в городе призраков, теперь установлен памятник. Я там был и видел его. Памятник, если честно, так себе. Но на нём изображены два подростка, уничтожающий знаменитый фантом Смадлейн. Том Ротвелл держит в руках самодельную рапиру, а Марисса Фиттис стоит у него за спиной с маленьким фонариком. Это два предмета которые стали впоследствии символами их агентств. Так странно было представлять, что именно на этом месте впервые были использованы рапира и фонарь. А правда говорят, что Марисса взяла тот фонарь в садовом сарае? Или это легенда? спросила Холли. Сейчас она изящно управлялась с овощным салатиком. Но я с удовольствием заметила, что на очереди перед Холли стоит и большая тарелка спагетти. Суще правда, Кевнал Джордж. В сарае, рядом с летним домиком своих родителей. Именно с этим фонариком она и начала изучать парапсихологическое поле, возникающее в присутствии призраков. Они были гениальными ребятами, Марисса и Том. Ведь это они первыми начали экспериментировать с фолезом и серебром. Том также брал с собой в населённые призраками дома клетки с кошками. Эти пушистики стали самыми первыми системами оповещения о появлении гостей. Правда очень скоро он отказался от кошек. В присутствии призраков они сходили с ума. Не очень гуманно это было с его стороны, заметила Холли. Бедные кошки. Готова спорить, что эти бедные кошки были эффективнее, чем тот идиотский колокольчик, который ты притащил в дом Гэтти, Джордж сказала я. Джордж шумно втянул в себя громадную порцию спагетти и ответил, когда она навсегда исчезла из вида. Ты имеешь в виду тот приборчик по СРО? Пожалуй. Однако Ротовловский институт постоянно продолжает что-то изобретать, в этом ему не откажешь. Они стараются в этом подражать тому. Он тоже всё время что-то придумывал, пробовал. Не всегда удачно, конечно, но не ошибается только тот, кто ничего не делает. А вот агентство Fitis всякими новинками себя не утруждает и нас не балует. Они тошь и подражают своему основателю, Марисе которая всегда полагалась исключительно на рапиру и дар. Да, основатели нашего дела были гениальны, каждый по-своему, сказала Холли. Мы все у них в долгу, ведь они рисковали своими жизнями, чтобы спасти наши жизни. И это не прошло для них даром, заметил Локвуд. Оба они умерли молодыми. Я вспомнила фотографию Марисы, которую я видела в доме Фитис. Пожилая дама. морщинистая, одетая во всё чёрное. Но не такими уж молодыми, возразила я. Я видела фотографии Марисы в весьма почтенным в возрасте. Да нет, ей было лишь слегка за 40. Просто у неё развилось так называемое преждевременное старение. Вот она и выглядела пожилой. Ладно, вернёмся к карте, сказал Джордж. На ней видно, что проблема распространялась как любая эпидемия. постепенно расходясь кольцами от первоначального источника болезни. Сначала Кент, затем юго-восток, затем Лондон, а затем ещё дальше, на всю страну. И это происходило, несмотря на все усилия Фиттис и Ротволла, заметила я. Да, согласился Творт. Несмотря. В конце ужина Локвуд сделал объявление. Вы все знаете, что завтра ночью у старьёвщиков назначены торги сказал он. Следует ожидать, что на этих торгах будут Винкманы, активно скупающие в последнее время все лучшие парапсихологические артефакты. Из того, что рассказала нам Люси, вытекает, что шепчущий череп почти наверняка окажется в числе выставленных на продажу вещей. Поэтому нам тоже необходимо попасть на эти торги. Наша цель попасть на торги, найти череп, завладеть им. Я постараться по ходу дела больше узнать о таинственном покупателе товаров с чёрного рынка, на которого работают Винкманы. Следующая наша задача благополучно смыться вместе с черепом так, чтобы нас по возможности не накрыли, не загнали в угол и не выпустили нам кишки наружу. В принципе, ничего сложного. Флоп проводит нас к месту торгов, но для того, чтобы нас пропустила охрана, мы должны иметь при себе товар на продажу. Ты имеешь в виду какой-нибудь источник? спросила Холли. Совершенно верно. У тех двоих, кто пойдёт внутрь, полагаю, что это будем мы с Люси. При себе должен быть товар. Следовательно, нам нужны два пара психологических источника, причём довольно мощных, иначе нас не пропустят. Два источника, фыркнул Джордж. Легко сказать, труднее достать. Был у нас череп, так и тот украли. Конечно, если порыться в офисе, можно ерунду какую-нибудь найти. Отрубленную пиратскую руку, например, которую Холли давно мечтает выбросить на помойку. Как источник, рука, конечно, так себе, но выглядит эффектно. Если честно, мне очень нравится пиратская рука, чёрная, блестящая, один палец отрублен. Не знаю почему, но она всегда вызывает у меня умиление. Успокойся. Не станем мы забирать твою любимую руку, сказал Локвуд. откидываясь на спинку своего стула. Нет. Нам нужно что-то более эффектное, чем отрубленная рука. Что-то такое, чего ещё никто никогда не видел. А самая хорошая новость это то, что я знаю, где можно найти пару таких вещей. Он взглянул на свои часы. Сумерки ещё не наступили, значит, у нас есть немного времени. Пойдёмте. Прости, а куда мы идём? спросила я. Льюквуд посмотрел на нас. И ответил, улыбнувшись. Пальто и куртки нам не понадобятся, не волнуйтесь. Мы идём на второй этаж, в комнату Джессики. Локвуд никогда не любил рассказывать о своём прошлом. Совсем наоборот. С самого начала нашего знакомства исчезнувшая семья Локвуда и обстоятельства, при которых его родственники покинули этот мир, оставались для меня тайной. Несмотря на то, что дом Локвуда был полон вещей, напоминавших о его родителях, сам он крайне редко упоминал о них и уж совсем ничего не рассказывал о своей сестре Джессике, которая умерла здесь ещё в своей спальне много лет тому назад. На руины времени от времени лишь просачивались отдельные разрозненные детали, но даже по ним можно было понять, какое сильное влияние оказало и продолжает оказывать на Локвуда его прошлое. Джессика Локвуд была на 6 лет старше своего брата и после неожиданной и ранней смерти родителей взяла на себя воспитание маленького Энтони. Когда Локвуду было 9 лет, Джессика тоже умерла, став жертвой гостя, напавшего на неё прямо в её собственной спальне. После смерти сестры Локвуд загнал своё горе в глубину души, где оно до сих пор яростно бушевало и горело. став вечным источником ненависти Энтони к любым призракам. Локвуд вступил в беспощадную борьбу с ними, а комнату сестры закрыл, и она стала тёмным, необитаемым островком в его доме. Эта спальня была не только непосещаемым святилищем для секи, но и чем-то вроде склада, в котором Локвуд хранил вещи, связанные с памятью его сестры и родителей. Спальня была так хорошо защищённой запретной зоной, Поскольку на том месте, где погибла Джессика, до сих пор сохранялось мощное посмертное свечение. Дверь комнаты изнутри была обшита железом. С потолка свисали многочисленные серебряные обереги. Но, в принципе, все эти меры предосторожности можно было считать лишними, потому что Джессика никогда не возвращалась назад. Итак, после ужина Локвуд повёл нас на лестничную площадку второго этажа. Следом за локвудом поднималась Холли, мы твёрдым шли замыкающими. Послушай, Фёртв, шипнула я. А как же Холли? Она что то же знает? От Джессики? Да, знает. Он рассказал ей. А, ну ладно. Хорошо, конечно, что Локвуд немного приоткрыл перед Холли завесу тайны над своим прошлым, но как быстро он это сделал? Мне он про Джессику рассказал гораздо позднее. К тому времени мы с ним целый год уже были знакомы. Наверное, теперь Локвуд станет легче делиться с нами своим прошлым, со всеми нами. М да. Будем считать, что если Холли знает о Джессике, то это к лучшему. Спокойнее, Люси, спокойнее. Локвуд открыл дверь и впустил нас в спальню Джессики. Здесь, как всегда, было темно. Окна плотно зашторины. Я не была в этой комнате давно, почти полгода. Но за это время в ней ровном счётом ничего не изменилось. Всё так же холодно. Всё то же овальное, слабо светящееся посмертное пятно, висящее в воздухе над кроватью. Всё так же у меня зашевелились волоски на затылке и заныли зубы от этого свечения. Всё так же теснились, заполнившие половину комнаты коробки и ящики. Всё так же пахли стоящие в вазочках пучки сушёной лаванды. И позванивали свисающие с потолка серебряные обереги. Локвот надел темные очки, чтобы защитить свои глаза от потустороннего свечения над кроватью, а затем повернул выключатель и зашел в верхний свет. Свечение стало невидимым, но его мощное излучение никуда не делось, продолжало действовать мне на нервы. За навески на окнах Локвот трогать не стал, вместо этого негромко сказал. пахлопывая ладонью по первому попавшемуся ящику. Я думаю, что в этих ящиках мы найдем то, что нам нужно. Вы уже знаете, что мои родители собирали народные средства против злых духов, надеялись с их помощью получить ключ к решению проблемы. Они искали силе весь мир, изучали религиозные взгляды разных народов, и развитых, и так называемых примитивных. И это всюду они привозили с собой, набитые всякой всячиной ящики. Все вещи, которые им особенно нравились, они ставили на полки или вешали на стены. Но при этом многие ящики при их жизни так и остались не распакованными. Некоторые из них вообще прибыли уже после смерти родителей. Сейчас мы откроем пару ящиков и поищем в них то, что могло бы заинтересовать скупщика артефактов с чёрного рынка. Так что, Люси, будь добра. Выбери ящик. Я тихо, почти шёпотом спросила я. Не знаю почему, но в спальне Честике всем нам всегда хотелось говорить тихо, никак не в полный голос. Но почему я? Ведь это же коллекция твоих родителей Локвуд. Ага. Стоит здесь эта коллекция и годами только пыль собирает. Пора найти ей более подходящее применение. Выбирай ящик, Люси. Но я всё медлила. обернулась на кровать, посмотрела на белую простыню. Под ней, на матрасе, чернело большое обугленное пятно от эктоплазмы, отмечая то место, где умерла Джессика. Убивший её призрак появился как раз из одного из этих ящиков, которые она тогда разбирала. А это, начала я, тщательно подбирая слова, а это не опасно? Глаз локвы да я не видела, зато заметила Как нетерпеливо он дёрнул щекой. Нет, ответил он. Ещё не темно. И не забудь, что перед отправкой эти ящики упаковывали мои родители. В сами. А тогда, тогда тёсика очевидно что-то уронила. Печать сломалась, и призрак выскочил наружу. Никто из нас ничего на это не сказал. Ну да. Неожиданно из какой-то разбитой банки выскочил призрак. и убил его сестру. Маленький Локвуд нашёл её, а затем, вне себя от ярости и горя, прикончил того призрака. Я всё это знала, потому что прочитала следы тех воспоминаний с помощью своего дара, когда однажды оказалась одна в этой комнате. Да, я слышала эхо той трагедии, и оно до сих пор продолжает звучать в моей памяти. Но всё равно Локвуд заметил наконец Гордж. Зачем действовать наугад? Тебе известно, что в этих ящиках? Спроси что-нибудь полегче. Наверное, такие же вещицы, что стоят у нас на полках. Странные образчики чужих культур, разные штуковины для изгнания злых духов. Что там ещё может быть? В основном это наверняка окажется мусор, но если поискать хорошенько, глядишь, и найдём что-нибудь подходящее. Лук вот снял стоявшую на верхнем ящике вазу с лавандой. Движения у него были быстрыми и резкими. Чуствовалось, что он ещё не перестал злиться. Можно вскрыть этот ящик, сказал он, постукивая пальцами по крышке. Или вот в этот заглянуть. Или в любой вы на стех. Давай, Люси, я полагаюсь на твою интуицию. Сама реши, который ящик вскрыть. Тогда вот этот, о решительно сказала я. Отличный выбор, Люси. Отличный выбор. Мне этот ящик тоже приглянулся. Локвот вынул из кармашка на поясе нож, ваткнул его лезвие в щель под крышкой ящика и начал ее поднимать. Словно банку сардин открываешь, заметил он. Сейчас, сейчас вы сглажим что-то. Поворот наша, треск, заставивший вздрогнуть Холли, меняет жорче, и крышка отделилась от ящика. Локвуд отогнал её назад, и крышка упала куда-то за ящик. Воздух наполнился густым смолистым ароматом. "Это же ладан", пробормотала Холли. Ящик до самого верха был набит жёлто-коричневыми древесными стружками, защищавшими уложенные предметы от тряски и ударов. Локвуд решительно запустил руку внутрь, пошарил в опилках и вытащил большой пухлый свёрток. завёрнутый во что-то сухое и шуршащее. Скорее всего, в солому. Едва достав свёрток, Локвуд поспешно принялся его разворачивать, роняя на пол стружки. "Осторожней", сказала Холли. "Не волнуйся, ещё не темно. Ошибку моей сестры мы не повторим". Теперь я рассмотрела, что завёрнут свёрток не в солому, а в ракушку из тростника, очень старую и хрупкую. расподавшуюся под пальцами Локвуда. Из-под дорогушки показалось что-то яркое, разноцветное, похохона появившиеся из-под тающего снега цветы. Что это? спросила я. Похоже на перья, закончил за меня Локвуд и стряхнув вынутый из ящика предмет. Он неожиданно развернулся и оказался размером со столовую скатерть, состоящую из множества маленьких красных и синих перьев. непонятным образом, без всяких швов, тесно пришётых друг к другу и не расползающихся в стороны. Я не знаю, как назывались птицы, от которых были взяты эти перья, но с уверенностью готова была сказать, что жили они далеко-далеко отсюда, в тропическом жарком лесу. Своим блеском перья оживили серую скучную комнату, а мы с восхищением любовали ими. Изнанка здесь тоже очень любопытная, сказал Локвуд. Он повернул полотно, и мы увидели сетку из крохотных серебряных колечек, напоминающую кольчугу. Тесно сплетенные колечки и удерживали перья рядом друг с другом. На одном краю полотна виднелась серебряная застежка, а рядом с ней свисал сделанный из той же серебряной сетки и перья в капюшон. Застегивается на шее, сказал Джордж. Это накидка. Накидка, защищающая от злых духов. Дженно Локвуд. Такими накидками пользовались знахари и шаманы. Какая красота, тихо промурлыкала Холли. Да, вещица красивая и к тому же очень полезная, сказал Локвуд, раскладывая накидку на крышке соседнего, не вскрытого ящика. Шаманы были мудрецами и беседовали с умершими предками. Это происходило в особых хижинах духов, где Что прости? перебила я его. "Киף и недохов? Откуда тебе всё это известно?" "От моих родителей", ответил Локвуд. "Они писали об этом статьи. Родители считали, что изучение верований других народов поможет пролить свет на нашу проблему. Собирали информацию, искали, какие идеи совпадают в разных культурах, какие нет. Работают эти идеи на практике или нет, родителей интересовало гораздо меньше. Им очень хотелось понять" Во что верят люди, и найти благодаря этому ключи к решению проблемы. Я читал об этом в оставшихся после них бумагах. Раздражительность, которую я заметила в Лוקвуде с того самого момента, когда мы зашли в эту комнату, прошла. Возможно, её погасила красота прилесной накидки. Ну, и как? спросил Джордж. Им удалось? Я имею в виду, подобрать какие-нибудь ключи к проблеме. Да. Нет. Не знаю. Лук вот вытащил ещё один такой же завёрнутый в рагожку свёрток. Похуй ещё одна накидка. Он запустил руку глубже, пошарил, вытащил маленькую деревянную коробку, озаглянул внутрь, поспешно закрыл её и сказал: "А вот это я доставать не буду. Никогда не прикасайся к мумифицированной части тела, если не знаешь, чья она. Это мой девиз". И к нему мумифицированный тоже. Это мой девиз, добавил Чёрч. Я не хочу знать про твои девизы, заметила Холли. Ты говорил про хижины духов, Локвуд. А, да. Ну так вот, у многих народов совершенно иное отношение к мёртвым, чем у нас. Там, когда старый человек близок к смерти, его отводят в одну из этих хижин. Старики в них умирают, и их кости хранятся внутри, на полках. А потом шаман приходит в хижину, чтобы поговорить с духами умерших. Отправляясь на такой разговор, он надевает на себя накидку, отгоняющую злых духов. Такая вот история. Почему бы нам не взять завтра с собой эти две накидки, Люси? А? Это, конечно, не источники, однако я уверен, что в Винкмана захатиях приобрести очень уж необычные вещицы, правда? Редкостные. Мне очень жалко жертвовать ими, сказала я. Они такие прелестные. Может, поищем в ящике что-нибудь еще? Хорошо. Лок вот вновь запустил руку в струпки. Так, нашел. На ощупь напоминает стекло. Возможно, это. Ну да, так и есть. Упавшим голосом добавил он: фотография. Полированная деревянная рамка поблекла от времени. Вставленная в нее фотография оказалась покрыта какими-то пятнами. То же от времени, наверное. А муфет быть от влаги. Фотография была чёрно-белой, сделанной очевидно старомодной тяжёлой камерой на три ноги. Традиционный групповой снимок на фоне джунглей на заднем плане и грязных луж на переднем. Большинство людей в группе, почти голые представители какого-то племени. У некоторых в волосах воткнуты птичьи перья, развевающиеся над их головами, словно струйки дыма. Все улыбаются. В центре стоят мужчина и женщина в европейской одежде. Мужчина в мятой туфурке поверх белой рубашки, женщина в блузке и длинной лёгкой юбке. На головах у обоих широкаполые шляпы, скрывающие верхнюю половину лица. Однако можно рассмотреть длинный узкий подбородок мужчины и причудливый изгиб его губ и приветливую улыбку женщины. Я знала, кто эти двое. Локвуд долгое время молчал, Потом сказал с наигранный бодростию: "Думаю, это они в Новой Гвинее. Вскоре после свадьбы. Смотри, моя мать держит в руке маску, которую ей только что дал местный шаман. Такую отгоняющую злых духов маску шаманы надевают, когда отправляются беседовать с мертвыми. Вот он шаман, стоит крайним слева, с морщинистой, как у насорога, кожей и с биноклем моей матери на шее. Понятно, они обменялись подарками." он ей маску, а она ему бинокль. Мэтт Лוקууд держал в руке маску и смеялась. Легко было догадаться, что его отец смотрит на неё и тихо улыбается. Оба они такие молодые, влюблённые, полные жизни и надежд на будущее. "Эта маска до сих пор у меня", сказал Лוקууд. "На полке стоит в холле, рядом с треснувшей тыквой. Когда я был совсем маленьким, часто надевал эту маску". И часами ходил в ней, надеясь увидеть сквозь нее призраков. Ничего из этого не вышло. Просто маска с прорезями и все. Они из той экспедиции привезли много всего: маски отгоняющие злых духов, ловушки для призраков, бутылочки с водой из святого горного источника. Местные жители верили, что выпьешь этой воды и будешь способен видеть духов. Мои родители считали себя учеными, но на самом деле занимались ерундой. Он положил фотографию лицом вниз на крышку ящика. Алюси, а завтра мы с тобой используем эти накидки. Думаю, они как нельзя лучше подойдут для наших целей. А что, если вас узнают и убьют? спросил Чордж. Льюквуд Рассейно улыбнулся. Мыслями сейчас он был далеко отсюда. Я помню об этом, ответил он. Нужно будет как следует замаскироваться.